Этими, кстати, сорвавшимися со словами, принцесса уничтожила всю заслугу своего самопожертвования. Король больше ничем не был ей обязан. Уязвленный, смертельно обиженный, он отвечал, «Благодарю, принцесса. Я буду вечно помнить оказанную вами услугу». И он простился с ней подчеркнуто церемонным поклоном.